Глава 23 К одиннадцати туз. В этот раз мы не стали углубляться далеко, а пошли вдоль стены. Нам требовалось скопление метеоритов, относительно не старых, и с большим количеством монстров, а значит, и материала. Мы заранее взяли с собой тележки, чтобы не бегать туда-сюда. По дороге я отправил болванчика под наблюдение Лоры зачищать местных монстров, которых было не так уж и мало. Видимо, где-то лопнули несколько метеоритов. До первого купола мы добрались за полчаса. В этот раз командиром выбрали меня. Внутри мне сразу не понравилось то, что я почувствовал. Лора врубила сканирование на полную, раз уж мы могли себе это позволить. Пространство выглядело, как скалистая местность. Острые камни образовывали горы со множеством пещер. Серое небо готово было вот-вот обрушить на нас дождь. Все это выглядело, как затишье перед бурей. Чуть ее не обманешь. «Вы тоже это чувствуете?» — спросил Леня, уже приготовив оружие. «Это же легкий метеорит. Но почему мне так тревожно?» «Мне тоже не по себе», — кивнула Аня. «Лора, что с разведкой?» «Две новости», — появилась она в своем любимом технокостюме. «Я так понимаю, хорошая и плохая?» «Для них — да», — кивнула она на ребят. «Для нас возможность поднять ранг и цвет браслета». «Ну, выкладывай». Оказалось, это один из редких видов метеоритов, где есть многоуровневая система, и не в ульях или муравейниках. На очередном этаже нас ждала новая разновидность монстров, аномалий и ловушек. С каждым разом все сильнее, все интереснее и интересней. «Ладно, собрались», — отдал я первый приказ. «Зачищаем поверхность и идём в пещеры». Лора вывела мне общую карту местности по уровням. Внизу было что-то странное, не похожее на метеорит с кристаллом. «Проверим. Это лично». Потратили мы на зачистку местностей не больше получаса. Спасибо болванчику. Затем начали спускаться в пещеры. Перед нами раскинулись огромные залы, больше похожие на промышленные рудники. Стены гладкие, словно обтесанные вручную. Монстры тут не особо сильные, но их было достаточно, чтобы мы набили полные телеги разными частями тварей. Лора подсказывала, какие части стоят дороже, а какие можно оставить на потом. Хорошо, что тут довольно прохладно и быстро протухнуть тела не успеют. «Телеги полные», — кивнул я. «Будем возвращаться или пойдем дальше?» «Дальше», — сказали все. Мы спустились на уровень ниже, и тут нам посчастливилось сражаться с лавовыми големами. А те были крепкими орешками. Если такая тварь случайно попадет по тебе, заработаешь минимум ожог. Не повезет — отправишься на тот свет. Отстреливаясь магией, я послал в атаку болванчика, которому было всё нипочём. Он купался в лаве, как в ванне. «Я догадывался о неуязвимости своего питомца, но чтобы настолько...» Мы с Лорой наблюдали, как маленький человечек радостно плескается в животе убитого голема. «Это нормально», — махнула она рукой, когда он прыгнул рыбкой куда-то вниз. «На зачистку этого уровня у нас ушел час. Миша. «Надо возвращаться». Антон подошел ко мне, убирая меч в ножны. «Скоро официальная церемония». Мы все участвовали в приеме в обязательном порядке. Все, кроме Ани. Но не оставим же мы ее одну. Мы пометили метеорит и начали транспортировать добытые материалы. Пришлось силком вытаскивать болванчика, который рвался на нижние уровни. Но приказ хозяина — закон. На обратном пути открыл для него и Лоры канал энергии на полную. И когда мы дошли до распределителя, в радиусе двух километров не было ни одной твари. До церемонии оставался час. Надо еще успеть помыться и сдать доспехи. Леня отправился к себе на этаж, а мы на свой. В гостиной мы натолкнулись на Диму, Виолетту и Свету. От нечего делать, они играли в карты. Судя по недовольным лицам девушек, Дима рвал их на тряпки. «Воу! Стоять!» — вдруг воскликнул Бердышев, кнув меня пальцем. «Как ты умудрился получить зеленый цвет?» И правда. Посмотрев на свой браслет, я увидел, что он отливает зеленым, хотя до похода в дикую зону еще желтел. «О, как! Не заметил!» — удивился я. «Как неожиданно и приятно!» — обрадовалась Лора, которая тоже упустила этот момент. «Тогда это повод отметить!» — вскочил Дима. «Так быстро зеленый браслет еще никто не получал. По крайней мере, ни у кого из нашей группы нет». «Вообще-то Миша первый достиг подмастерья», — подметила Света. «Мы, кажется, в душ шли. От вас несет за версту». «Они просто проиграли мне десять раз подряд», — прошептал Бердышев, ткнув меня в бок. «Извините, сегодня не могу. Планы», — ответил я. Так хотелось посидеть в баре, но я обещал зэку Трофиму, что не спущу с рук проделки Суркова. Да, я подозревал, что вся его авантюра — одна сплошная подстава для лохов. Такие люди ничего не сделают ради другого. Болванчик успел послушать его звонок. все таки он оказался куда подлее, чем я представлял. А еще надо извиниться перед Машей. Она хотела меня познакомить с инквизиторами. Видимо, в другой раз. В спальне я набрал Кутузову и сказал, что появились срочные дела. «Только давай на этот раз без кукол!» Маша немного расстроилась, но поняла, что просто так отменять не в моих правилах. Пока я не рассказал ей всех деталей, да и ни к чему ей знать, некоторые дела приходится хранить в секрете. Приняв душ, мы всей компанией спустились к стадиону, где встретили остальных участников. Специалисты держались обособленно. Странные ребята. Цену себе набивают гордицы, фыркнула Лора. Нас посадили в первый ряд. Приглядевшись, я увидел, что у кого-то приехали родители, все незнакомые. Добрый вечер, уважаемые студенты, дамы и господа! На сцене стоял звездочет. Сегодня первый день из шести, когда к нам в Ким будут приезжать участники универсиады. Для нас огромная честь. что такое крупное соревнование пройдет в стенах нашего института. Он еще долго расхваливал и широкого и Ким, и, наконец, пригласил на сцену епископа. Тот приоделся. На голове высокая тиара, в руке позолоченный посох. Он не спеша поднялся на сцену. «Всем доброго вечера!» прогремел его скрипучий старый голос по стадиону. Благодарю за теплую встречу. Он прокашлялся. Меня зовут Святой Отец Пахомий Великий. Позвольте небольшое вступление. С момента появления магии мы, народ земли русской, отбивали неведомых доселе монстров, которые вероломно вторглись на наши территории. Они хотели пожрать. Уничтожить, погубить всех, кто стоял у них на пути. Но тогда кто-то свыше даровал нам силы обороняться от них. Он вскинул руки к небу. Только верующие, сильные духом смогли обрести магию. Так возрадуемся же, сыны и дочери магии. Публика неловко начала аплодировать, но епископу и этого хватило. «Спасибо», — поблагодарил его звездочет. «А теперь позвольте представить вам первых гостей универсиады». Он повернулся к краю сцены. «Встречайте Церковь Божественной Силы. Авраам Бардольф — ранг-специалист. Герда Ботра — ранг-воин. Роза Уэтстон — ранг-подмастерия. Люци Дигби — ранг-подмастерия. И Булка — ранг-специалист. «Его серьезно зовут Булка?» — хором удивились Света и Виолета. Я мог их понять. У меня у самого в голове не укладывалось. Трибуны отозвались жидкими аплодисментами. Звездочет еще некоторое время расхваливал новых участников, рассказывая про их заслуги. Также упомянул доброту святого отца. «С сегодняшнего дня и до начала универсиада эти ребята будут жить на территории института. «Так что прошу помогать им по любым вопросам», — продолжил звездочет. «А теперь на сцену выйдет музыкальный инструментальный ансамбль Рябинка. Еще час длилось нудное представление, и я решил не терять время зря. Закрыл глаза и просто погрузился к Лори на пляж. Там мы немного попрактиковались в новых движениях и прогнали энергию по каналам. Мне нравилось, что я в любой момент могу хоть По чуть-чуть напрокачивается, повышая свои навыки. Когда все закончилось, я еще раз извинился перед Машей, что не смогу пойти с ней в бар, а сам отошел в парк и набрал Суркова. Сергей, привет! Я готов? Когда выдвигаемся? спросил я. Через десять минут у центрального выхода, ответил он. Мы договорились встретиться у главных ворот. Вот только он не предупредил, что мне придется ждать. хотя скорее он на это и рассчитывал. Изначально мы с ним договорились встретиться через десять минут, но мой питомец уже транслировал изображение из его спальни, и он вообще не торопился, а стало быть, и мне можно расслабиться. Поднявшись в спальню, я взял волшебную палочку. В последнее время я решил разделить обязанности мечей. Один будет для города и дуэлей, второй — для уничтожения монстров. и они идеально справлялись со своими задачами. Сурков тем временем сходил в душ, не спеша выбрал наряд, вызвал премиум такси и приказал, чтобы машина была без шашечек. «Во, урод фыркнула Лора, лежа рядом со мной в одном нижнем белье. «Ага, не особо пунктуальный», — подметил я. «Дай парню почувствовать себя деловым». «Ну ладно, на напоследок можно», — хихикнула она. и провела пальцами по моей щеке. Мне нравилось. Эти прикосновения ощущались как живые. Вот уже прошло 20 минут, а он только начал выходить. Но ну и мне пора. Я пришел пораньше, чтобы у него было ощущение, будто я его ждал. И даже подгадал, когда он выйдет. Стал нервно смотреть на часы. Он довольно ухмыльнулся и не спеша подошёл ко мне. «Извини, задержали. Надо было поговорить с замдекана. — соврал он, даже глазом не моргнув. — Давно ждёшь? — Как и договаривались. — Понял. Сурков пожал плечами и пошел за ворота. — Ладно, поехали. Мой водитель уже подъехал. А я решил подыграть этому засранцу. Я же бедный барон. — У тебя есть личный водитель? — удивился я, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться вместе с Лорой. Конечно, — задрал он нос. Каждый аристократ обязан иметь хотя бы одного водителя. Мы в очередной раз похихикали с Лорой над этим шутом и залезли в машину. Должен признать, агрегат хороший. Мощный мотор, маневренность. Даже есть небольшая бронированная защита вдоль корпуса. В целом, автоматную очередь выдержать сможет. «Куда мы едем?» — спросил я, когда мы сели. «Место в западной части города», — спокойно начал рассказывать Сурков. «Заведение называется Бристоль Плюс. Там происходят игры. Думаю, начнем с покера. Умеешь играть?» «Конечно. А что еще есть?» «Рулетка, блэк-джек». «О, круто!» — обрадовался я. «А куда мне посоветуешь?» «Ну, друг, давай начнем с рулетки, а потом посмотрим». Видно, что он чувствовал себя старшим наставником. «Есть у меня алгоритм, который всегда поможет выиграть». «Ты только слушай меня во всем и выйдешь к утру с кругленькой суммой. Только мои десять процентов. Идёт?» «Договорились». Он даже протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Таких, как он, мне было совсем не жалко. Они только просятся под горячую руку». Всю дорогу он продолжал хвалиться, какой он прекрасный игрок, и что ему нет равных ни в покере, ни в блэк-джек. Когда я его спросил, мол, разве таких игроков потом пускают в заведение, а он в ответ ляпнул, что у него все на мази, и перевел тему. Когда мы подъезжали, Сырков кому-то отправил СМС. Мы приехали. Заведение выглядело помпезно. Машина остановилась у красной дорожки, вдоль которой стояли пальмы с подсветкой. Два швейцара открыли нам позолоченные двери с изображением львов. Мы прошли через бархатное красное фойе и оказались в огромном зале на два этажа. Все было уставлено столами для рулеток и карточных игр. В центре вращалось колесо фортуны с главным призом в 100 миллионов. «Лора, мне как обычно». И через секунду она начала выводить мне краткую информацию о заведении с пояснениями и нюансами. Все рулетки, карты, столы оказались с подвохом. Помимо кучи блокирующих артефактов, которые Лора уже научилась обходить, встречались и банальные шулерские приемы. Крупье мастерски подтасовывали карты. Шарик в рулетке с магнитиком. Да даже колесо фортуны и то было со смещенным центром и небольшим мотором. — -да, сказала Лора, словив фейспалм. «Как говорится, нельзя выиграть у казино. Хочешь попробовать сломать систему?» Я повернулся к Суркову, чтобы услышать дальнейшие ценные наставления. «За мной! Это все так, детский сад!» — махнул он на зал. «Если хочешь реальных денег, то надо кое-что покрупнее». Мы прошли через зал, поднялись на второй этаж и подошли к охраннику у лифта. Сурков показал ему какой-то жетон, и тот, кивнув, специальным ключом вызвал лифт. На нем мы спустились на минус первый этаж, не сильно глубоко. Лора показала, что помимо этого есть еще три запасных выхода на лестницах. «Удобно, практично, молодцы!» Когда двери лифта открылись, нас снова встретила красная ковровая дорожка, вдоль которой стояли уже не пальмы, а огромные позолоченные пальцы. «Казалось, еще чуть-чуть, и они нас схватят». «Ого!» — сказал я. «Необычно!» Молодетельница заведения любит всякие необычные штуки в интерьере», — подметил Сурков. «Кто-то говорит, что это ее пальцы». «Какие уродливые», — тут же подметила Лора. «С такими пальцами у нее и ноздри должны быть огромные». «Хорошо, что мой спутник не увидел, чуть не задохнулся со смеху, но вовремя закрыл рот ладонью». Пройдя по этому странному коридору, Мы оказались в примерно таком же зале, как и наверху, только без второго этажа. Тут и народу было поменьше, и, судя по большим пачкам денег на столах, ставки тут куда выше. «Ну вот, другое дело!» — вздохнул полной грудью, затхлый воздух, радостно выдал сурков. «Как будто дома!» «Сочувствую, если у тебя так пахнет дома!» — пробубнил я, запоминая лица. «Что?» — он посмотрел на меня. «Шумно, я не раз слышал!» «Говорю, сочувствую, что раньше не познакомился с тобой», — крикнул я ему в ухо. Тут и живая музыка в наличии. Чернокожий джазмен завывал под аккомпанемент пианиста и немолодой девушки на контрабасе. «Так, с чего начнем?» — закрутил головой Сурков. Наверное, он думал, что я не замечу, как ему подмигнул один из крупия, девушка азиатской наружности. Ну что за театр самодеятельности? В Москве было как-то поинтереснее с этим. «Как скажешь, так и сделаю», — повторил я заученную фразу и пошел за ним. Мы подошли к кассе, чтобы снять побольше денег. Лора заранее проверила, не будет ли махинаций со счетом, но нет, касса здесь вполне обычная. «Сколько лучше снять?» — спросил я у своего опытного наставника. «Давай начнем с сотки», — лихо сказал он и провел свою карту через кассовый аппарат. Наличные тут же прыгнули ему в руки. Я повторил за ним. «Хорошо, что сегодня распределитель успел подсчитать материалы и уже закинул неплохую сумму. Вот на них я и буду разорять эту шарашкину контору». «Я думал, будут фишки». «Ага, ими играют наверху, а тут суммы посерьезнее». «Законы не дают делать высокие ставки», — пояснил Сурков. На «Да и к чему тут лишний посредник?» В общем-то, он был прав. Мы сели за стол с его знакомой крупье. «Добрый вечер, господин Сурков. Рада вас видеть снова в нашем заведении», — улыбаясь, сказала азиатка. «Добрый», — кивнул он. Привел друга, барона Кузнецова. Сегодня он будет играть с нами». «Понимаю вас», — кивнула она, не изменившись в лице. Лора подметила, что ее пульс скакнул. Тут играли в «Блэк Джек». Задача — собрать в сумме двадцать одно. «Не волнуйся, я сделаю так, чтобы ты выиграл», — шепнул мне на ухо Сурков. Мне оставалось только кивнуть, и начать игру. Конечно, его словам я не поверил, и мы с Лорой начали действовать на полную. Болванчик завис во всех углах зала в режиме маскировки. Также Лора сканировала стол и девушку. К нам подсели еще двое, и я сразу подметил, что они работают за одного. «Еще бы». Как только мы вошли, эта парочка тут же направилась за нами, обсуждая, как меня покрасивее обуть. Когда игра началась, все прошло гладко. И через некоторое время я выиграл первые десять тысяч. Ну, еще бы. Сначала притупить бдительность, а потом срезать. Обычная тактика. Новичкам везет, так? По крайней мере, первые несколько раз. «Может, повысить ставку?» — предложил один из игроков. «Удвоем». «Ничего не имею против». кивнул Сурков. «Поддерживаю», кивнул второй игрок, и все посмотрели на меня. «Хорошо», робко пожав плечами, я выдвинул нужную сумму. «Ты же помнишь, что не очко обычно губит?» хихикнула Лора. «Помню». «Вот так удача. Я опять выиграл. Как же ребята расстроились. Они включили весь свой актерский талант, чтобы показать, как они огорчены проигрышем». «Чертяга! Тебе просто повезло!» крикнул один. Я глянул на Суркова. Он подмигнул и показал большой палец. Тоже думает, что все по плану. «Поднимаю!» — улыбнувшись, сказал я, выдвигая сумму на треть больше. «Ого! А парень вошел во вкус!» — ухмыльнулся мой соперник. «Поддерживаю! Я тоже! Меня!» Ставки сделаны. «И? Я опять выиграл!» «Да, это все было спланировано!» «Ага, вот они бьют друг друга по ноге!» и подбегиваю Суркову, пока я считаю деньги». «Как грубо!» — фыркнула Лора. «Неужели ничего лучше не смогли придумать?» «Увеличиваю до ста тысяч!» Он вытащил еще купюры и положил к общей сумме. Остальные поддержали, да и я тоже. Глупо улыбнулся и выдвинул целую сотку. «Ладно, Лора, погнали!»